Глава двадцать третья Господам-рыцарям нашли лавки, на которых они расселись позади барона. Пока им разливали вино в солдатские стаканы с отбитыми краями, они морщились. Но от вина они отказывались, уж больно жарко им было в мехах. Людям Брюнхвальда, Рене и Бертье тоже было жарко в доспехах. Денек шел к полудню, и солнце палило. Кавалер уселся напротив барона. «Не хотите ли рыбы копченые, господа? Свежая, очень вкусная». Изображая радушного хозяина, он предлагал гостям рыбу, которую подносили повара. Но большинство господ морщились, глядя на щук и линей, что лежали на подносах. Не все взяли себе кусок попробовать. Вообще, кажется, они чувствовали себя не очень уютно в окружении стольких вооруженных солдат. Уж точно не к такому раскладу они готовились. «И что же, господин барон?» — улыбался Волков. «Привезли вы расписки моих мужиков?» «Нет», — бурчал тот, раздраженно болтая вином в серебряном кубке. «Моего слова, что же недостаточно вам будет?» «Я же сказал, что достаточно», — отвечал кавалер. «Просто хочу знать, куда эти подлецы столько денег девали». Барон не ответил, поджал губы. А Волков вздохнул. Он не торопился. За старостой уже послали. Нужно было подождать. Слава богу, ждать пришлось недолго. Не успел кавалер расспросить барона о том, хорошо ли они доехали, и не видали ли в пути волков, как мокрый и запыхавшийся староста пришел в лагерь. С ним был и Йоган. Он встал за спиной у кавалера, а староста поклонился и стал промеж господ. Он был мрачен, предчувствуя тяжелый разговор. Всю свою нелегкую крепостную жизнь михаил Мюллер прожил здесь, в Эшбахте, и видел много господ. И знал наверняка, коли позвали тебя, господа, на разговор, жди беды. Либо отнимут что-то, что до того еще не отобрали, либо пороть будут». «Господин барон фон Фезенклевер сразу начал Волков говорить, что вы задолжали ему двадцать один таллер и шестьдесят крейцеров», — напомнил барон. Он давно уже раздражал Волкова, а тут раздражение стало перерастать в активную неприязнь. Кавалер покосился на барона, но говорить продолжал со старостой. «Так должны вы или нет?» «Ну, раз господин барон так говорит, значит, должны», отвечал тот с тяжким вздохом. «Отчего же так много денег вы должны господину барону?» спрашивал кавалер. «Да не помню я уже», отвечал мужик, глядя в землю. Корова глупая. Никак про себя по-другому и назвать-то его Волков не мог. Вот как тут можно правда доискаться, колес староста такой дурак, «Придется на слово барону верить. Тем более, что этот уволень на все соглашается сразу». А тут Йоган, что стоял за Волковым, наклонился и в ухо ему сказал. «Вспахано тут сто двадцать десятин, не больше. С нас управляющий Врюта брал за сто десятин полтора талера, если давал на вспашку лошадей плуг с лемехом, а за семена с бароной еще два талера. Так тут плуга нет, пашут сохой «Бароны нет. Думаю, за все не больше двух талеров они ему задолжали. И то, если считать с семенами». «Ну вот, Волков и сам думал, что барон его мужиков обдирал безжалостно. А тут уже и думать было нечего». «Отчего же так много вы задолжали?» — не унимался он. «Сколько же раз вы просили лошадей у барона?» «Два года подряд», — за старосту отвечал барон. «А зимы и яровые на моих лошадях пахали». «Неужели на двадцать талеров напахали?» — притворно удивился кавалер. «Уж не тех ли лошадей, господин барон, вы им в пахоту давали, на которых вы и ваши рыцари приехали?» «Не тех», — сухо отвечал фон Фезенклевер. Он прекрасно чувствовал, куда клонит волков. «Те лошади рыцарские, мужичью таких доверять нельзя» но давал я им тоже добрых коней. И еще семена давал. Говори, мужик, давал я тебе семена?» «Давали», — сразу согласился староста. на горох? Шесть мешков гороха давал зимой, когда ты пришел и говорил, что зиму не переживете», — продолжал барон. «Давали», — опять соглашался Михаэль Мюллер. «А то, что лошадей вы мне осенью вернули с потертой шеей, было?» Там только одна такая была, да и то от того, что хомут ваш плохо казался, — вяло отговаривался староста. Волков глядел на все это с отвращением и понимал, что протестовать эту большую сумму без руганий и обид у него не получится. А ругаться с соседями вот так сразу он не хотел. Продолжать стало делом бессмысленным, и как ни жалко ему было этих денег — Он решил заплатить все барону, да на том и закончить. «Я выплачу вам все деньги», — сказал он барону, вставая, и тут же обратился к старости. «А ты», — он погрозил ему пальцем, — «вы вернете мне все до Пфенника». «Ну что ж», — вздохнул тот и, не глядя на Волкова, не очень-то веря в свои слова, ответил. «Вернем, господин». Этот мужик мог быть сильным человеком, но был слишком худ и костляв для этого. Волков отсчитал деньги и вручил их Йогану для передачи барону, потому что сам отдавать их не хотел. Барон с видом победителя забрал у Йогана деньги. Не гнушался взять своей рукой и весь сиял от радости. Видно, и вправду был жаден. Тут же господа рыцари собрались и уехали. Кажется, не по душе было им в гостях, когда вокруг столько солдат. К Волкову подошел мудрый Рене и произнес, глядя им вслед. «Деньги вы, кавалер, потеряли, но друзей не приобрели». Волков глянул на этого опытного и, кажется, умного офицера с раздражением и ничего не ответил. Но злился он не на него и даже не на спесивого фон Фезенклевера. Злился он на тех людей, что сжаловали ему эту землю в прокорм. Такую землю, где мужики едва живы от голода. Волков позвал к себе старосту, чтобы отчитать его за то, что не смел из слова поперек барону сказать. Заодно кавалер хотел поспрашивать про местную жизнь. Но одновременно со старостой подошли Рене и Брюнхвольд, и последний сказал. «Люди наши желают говорить с вами, кавалер» говорят пока они при броне иоружии хотят начать с вами разговор разговор что за разговор спросил волков понимая что если солдаты при оружии разговор будет официальный хотят говорить о земле о земле казалось этот вопрос не должен был волкову быть в новость знал он что люди об этом спросят но не думал он что так скоро но ну, почему нет Люди пришли с ним в надежде на спокойное житье. Спросили у местных насчет земли. Местные сказали им, что земли тут пахать не перепахать, хоть и плоха она. Вот они и интересуются. Да, вопрос, видно, назрел. И он сказал офицерам, «Что ж, давайте поговорим, зовите людей». Он уселся на то место, на котором сидел, когда говорил с бароном. Ему поставили стол, за ним стали Брюнхвольд А солдаты построились пред ними в четыре линии, причем люди Рене и Бертье стали вместе с людьми Брюнхвальда. Вперед вышли сержанты, избранные корпоралы и старые уважаемые солдаты, старшины, и стали кланяться Волкову. Им он лавок не предложил, чтобы стояли и понимали, кто тут господин. Было их всех без малого двадцать. Самый старый из сержантов поклонился еще раз и заговорил распев и громко, чтобы всем было слышно. «Звать меня сержант Руффельдорф. Уполномочили меня люди из род господина Рене, господина Бертье и господина Брюнхольда говорить за всех них. Меня вы знаете», — также громко ответил Волков. «Говори, пришли мы сюда с вами, чтобы найти себе здесь пристанище». Волков поднял руку, прервал его и, чтобы не было потом упреков, напомнил. «Я вас сюда не звал. Пришли вы сюда своей уволей». Руфельдорф обернулся к солдатам, словно искал у них поддержку. Солдаты напряженно молчали. Сержант снова повернулся к Волкову и офицерам и продолжил. «Знаем мы, что земли у вас непаханной много». «Много», — согласился Волков. «Хотим мы знать, дадите ли вы нам пахать ту землю?» Вопрос был, кажется, простым, но это только на первый взгляд. Только на первый взгляд. Волков сидел и молчал, понимая, что сотни глаз смотрят на него, и сотни ушей ждут его слов. Но говорить он не торопился. Он еще сам не знал, что будет делать. Он продолжал считать, что земля — это насмешка над ним. Удел этот, наказание. Не в кормлении ему его дали, а в позор и разорение. И он еще ничего не решил, он вообще подумывал о том, чтобы отказаться от милости такой. А если сейчас согласиться и дать солдатам и офицерам землю, это все равно, что дать им обещание. Каков же он будет потом, когда она думает бросить эту землю и уехать отсюда в лан Что тогда он скажет всем этим людям? «Идите куда хотите, а я уезжаю!» Потому он молчал, не давал своего согласия. А солдаты стояли в тягостном напряжении, ожидая слов его. Не знали они, почему молчит он, и просто ждали его решения. Он не мог определиться сам, и не задай солдата ему этот вопрос, так еще неделю бы мучился. Но вопрос оказался задан. Почти две сотни людей стояли и ждали его решения. И для Волкова это были не просто люди. Сам он вышел из этих людей, и ближе у него не было никого многие годы. Теперь его желания больше роли не играли. Не мог Волков им отказать. «Земли много, хоть и не хороша она. Но ежели без лени к ней относиться, то прокормит она», — вымолвил он. «Дам вам землю! Никто без земли не окажется!» По рядам солдат прокатилась волна радостного гомона. Один из сержантов крикнул «Здравия, господин эшбахта «Здравия! Здравия!» — понеслось над рядами. Но от этого настроения у кавалера ничуть не улучшилось. Чувствовал он, что решение это ему еще отзовется. «Ой, как отзовется!» Не знал он, откуда взялось это чувство, но знал, что верное оно. Словно кто-то только что предупредил его. И он вздохнул, как вздыхают перед большим делом.